Мы ждём твоих распоряжений, учитель. Мы будем тебя слушаться. Ладно, ответил учитель. Если вы так решаете, я согласен, но при условии, что вы будете делать всё, что я прикажу. Нам, вероятно, придётся здесь пробыть долго, и неизвестно, что может ещё случиться. Но что бы ни произошло, вы обязаны меня слушаться как своего начальника. Будем слушаться, ответили все хором. Кляню отец, спросил учитель. Клянёмся, снова ответили шахтёры. И мы принялись за работу. У всех имелись хорошие ножи с крепкой ручкой и прочным лезвием.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 Сделать это одними ножами было делом нелёгким. Двое рыли грунт, а третий сбрасывал куски сланца. Учитель с лампой в руке следил за работой. При речке мы нашли несколько обломков деревянной крепи, и они нам очень пригодились. Они удерживали щебень, не позволяли ему скатываться вниз. После непрерывной трёхчасовой работы Мы вырыли площадку, на которой могли усесться. "Но пока довольно", объявил учитель. "Позже мы увеличим площадку с таким расчётом, чтобы можно было на ней лежать. Но не следует сразу расходовать много сил, утомляться". Учитель, дядя Гаспар и я разместились на нижней площадке. Трое остальных на верхней.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 Несмотря на то, что в шахтах строго запрещалось зажигать огонь, почти у всех рабочих оказались в карманах спички. Четверо ответили: "У меня. У меня тоже есть", продолжал учитель. Но они мокрые. Мокрыми оказались спички и у других, потому что у всех они лежали в кармане брюк. Рои, который соображал очень туго, наконец ответил: У меня тоже есть спички. Мокрые? Да не знаю. Они у меня в шапке. Давай сюда шапку. Вместо того, чтобы подать свою огромную меховую шапку, Короди передал нам коробку спичек. Спички оказались сухими. Тушите лампы, приказал учитель. Осталась гореть одна лампочка. еле освещавшей нашу клетку. Глава 5. В забое. Теперь в шахте стояла полная тишина. Шахта была затоплена, как правильно сказал учитель. Вода, залив все галереи, замуровала нас в нашей тюрьме более прочно, чем каменная кладка. Это тяжёлое, непроницаемое, мёртвое молчание было страшнее того оглушительного шума